Глава девятая. Сердце смерти 2. Сердце невольно заколотилось быстрее. все таки я не ожидал, что на меня нападут здесь и сейчас. А когда ситуация развивается по чужому плану, это самый верный способ попасть в неприятности. «Кто ты?» Я повторил свой вопрос, а сам силой заставил себя думать не только о бое, но и о причинах, по которым тот начался. Для начала зеленый цвет глаз. Я восстановил в памяти эпизод первой встречи с Санни и ее сестрами, и у них были обычные карие глаза. Потом вспомнил еще пару раз, когда оказывался рядом с ними, и опять не видел и не чувствовал ничего странного. Вроде бы мелочь, мол, какая мне разница, откуда взялся враг, если нужно его побеждать. Но так только кажется. Это страх и адреналин в крови пытаются увести ситуацию в плоскость, где все можно решить только силой. Мой разум же чувствует, что, разобравшись в причинах, лучше поняв это странное существо, захватившее мою спутницу, я найду и способ победить. Или даже больше. А тем временем за зеленой стеной мои спутники пытались к нам пробиться. Кстати, если Санни и Харт стараются ради своей подопечной, то Питер и Василий делают это точно ради меня. Я улыбнулся и ситуации, и тому, что, кажется, нашел из нее выход. «Я есть смерть», — неожиданно девочка снова заговорила, и ее теперь уже неестественно низкий свистящий голос словно пронзал меня насквозь. «Очень неприятно». «Ты использовал то, что тебе не принадлежит. Кто ты и чем ответишь за это преступление?» «Смерть? Та самая старуха, которая сражалась с атоном. Я уже сталкивался с лидерами стихий, которые предпочитали использовать чужие тела. В будущем это была постаревшая Сарика, повелительница гнили. Тогда я смог изгнать ее, только обманом заставив поставить на кон свое тело в споре. С моей стороны, кстати, ставкой была жизнь, но до да это мелочи. Сейчас, к счастью, подобные сложные комбинации были не нужны. «Храбрый маленький герой», — обладательница шипящего голоса оказалась явно недовольна тем, что я назвал ее старухой. «Вот только я не собирался на этом останавливаться». Сделал вид, что чуть-чуть нагнулся, чтобы смотреть прямо в наполненные до краев зеленью глаза. А на самом деле продолжил движение и коснулся руки девочки. Там, где на ее указательном пальце заметил новое кольцо с маленьким зеленым камушком. Вот не думаю, что это совпадение. И точно, стоило моей руке приблизиться, как сила смерти хлынула наружу, чтобы поглотить меня. Очень опасно для любого другого человека и идеально для меня. Тем более, что чего-то подобного я и ждал. Стабилизация. В обычной ситуации подчинить себе даже часть стихии, которая принадлежит живому врагу, практически невозможно. Но сейчас, когда сила была скрыта в кольце, когда то, что было снаружи, почти полностью уходило на постановку скрывающего нас купола, новая порция смерти оказалась слишком мала, чтобы сопротивляться мне. Вернее, Даже так я с трудом смог превратить в камень лишь малую часть этой страшной стихии. Наверное, с пшеничное зернышко, не больше. Но когда центр вражеской силы находился так близко, даже этого было достаточно. Дестабилизация. Я использовал еще одну способность своего лика обмана. Запустил цепную реакцию и взорвал окаменевшую часть стихии смерти. В итоге грохнуло прямо внушительно. Меня откинуло на шаг... Выползшие наружу зеленые клочья разметала и развеяло. Но, главное, подозрительное кольцо на руке сестры Санни тоже оказалось повреждено. Большая часть металла просто испарилась, камень треснул и развалился на две части. И чужое присутствие сразу пропало. Еще секунду назад стоял зеленый купол, рядом чувствовалось дыхание чужой воли, а теперь ничего не было. Оставался лишь я, подхвативший в руки два крохотных осколка кольца. И маленькая девочка, лишившаяся во взрыве руки и упавшая без сознания. «Ты!» — Сань не бросилась не к сестре, а ко мне. Явно собираясь что-то высказать. Невольно захотелось дать ей пощечину, чтобы лучше следила за своими сестрами, Не забывала свое место и хоть иногда думала о том, что вина может быть не только на других, но и на ней самой. Сейчас я был бы полностью прав, несмотря на то, что это было бы проявлением не разума, а эмоций, и меня бы все поняли. Но было так глупо опускаться на ее уровень. В итоге я просто поднял на нее взгляд, и девушка замерла, как кролик перед удавом. «Ты меня очень разочаровала», — я смотрел Санни прямо в глаза. Я уследила за сестрой, не смогла ее спасти. А когда это сделал я...» «Собралась меня же и обвинить в своих ошибках. Вместо того, чтобы сразу же постараться помочь ей, не заставляй меня жалеть, что я разрешил тебе быть рядом со мной». Не самый приятный момент получился. Вообще, мне не очень хотелось и самому обвинять девушку. Она просто поддалась порыву своей бывшей стихии света, пытаясь защитить и творить добро, не включая при этом мозги. Но это было необходимо. «Упусти я сейчас ситуацию...» прояви слабость или, не дай бог, понимание, и дальше так бы все и пошло. Все бы раз за разом винили в своих ошибках не себя, а меня. А зачем мне такие сторонники, которые, в принципе, лишают себя возможности критически оценивать свои поступки и развиваться? Нет, иногда, если хочешь добиться результата, нельзя оставаться всего лишь первым среди равных. Надо провести черту, по одну сторону которой ты никогда не бросишь своих, А по-другую, они сами не должны забывать сражаться за свое будущее. Она стабильна, регенерация работает, рука восстановится. В отличие от Санни, капитан Харт подбежал не ко мне, окраенной девочке и осмотрел ее поврежденную кисть. Достойно избранного. Питер довольно скрестил руки на груди. Сразиться со стихией врагом, который Демиургу не всегда поддается. И не просто победить, но еще и прямо в процессе боя исцелить неизлечимую рану. Дальше ситуация закрутилась и превратилась в череду отрывочных событий. Я почувствовал страшную усталость. Кажется, это внезапное столкновение вымотало меня сильнее, чем я думал. Потом ко мне подходила Санни и извинялась. Вроде бы искренне, но все равно при взгляде на нее мне словно становилось неприятно. Не из-за недавних беспричинных обвинений. С этим я уже не раз сталкивался в жизни и научился пропускать сквозь себя. Нет. Это было что-то еще. И в любой другой ситуации я бы, наверное, попытался избавиться от такого последователя, который вызывает столько опасений, просто на всякий случай. Но не сейчас. Санни была моей единственной связью со стихией света, и я все еще надеялся, что смогу найти новых ее представителей. Девушка после этого собралась была вернуться к пострадавшей сестре, чтобы сидеть рядом с ней, но ее остановили на полпути и отправили убираться вместе со всеми. Мне даже вмешиваться не пришлось. Капитан Харт сам буркнул, мол, Шелли спит, и помощи от просто так сидящего рядом человека не будет. А вот уборка сама себя не сделает. Я невольно усмехнулся про себя, увидев, как покраснело лицо Санни. Кажется, она совсем не привыкла к такому обращению. Но в итоге девушка сдержала себя в руках и вернулась к наведению порядка в добром страннике. А единственным, кто остался без дела, был я. Расправившись с проклятым кольцом, Я предупредил всех, что уйду, и отправился на второй этаж. Мне надо было и прийти в себя, и изучить осколки, и, главное, осмыслить, с чем именно я столкнулся. Первую проблему я решил, устроившись на кровати. Вторую, покрутив и осмотрев всеми доступными мне способами потерявшие силу части кольца, пришлось отложить. А вот с третьей оказалось еще сложнее. Для начала потому, что я не был уверен, что поступил правильно. Как бы ни было опасно это нагрянувшее в гости существо, оно отвечало на вопросы. Я мог узнать что-то новое. Впрочем, нет. Нельзя жалеть о том, что уже случилось. Я отрезво оценил ситуацию, понял, что не могу ее контролировать и прервал встречу, проходящую на чужих условиях. Тем более, что кое-что я все же выяснил. Про интерес смерти ко мне и про ее артефакты, которые позволяют нынешнему повелителю, вернее, повелительнице этой стихии, захватывать чужие тела. Эх, еще бы взрыв у меня получился не таким сильным. Тогда бы кольцо, возможно, уцелело, и я бы смог попробовать повторить вызов. Но теперь уже там и тогда, когда мне бы это было удобно. Увы, разрушение окаменевшей зеленой стихии оказалось слишком мощным. Продолжая думать об осколках камня, о смерти, о том, что может стоять за ней, и ее противостоянием с Демиургом, я задремал а потом и вовсе уснул. Казалось бы, после пары тысяч лет в моей башне это должно было случиться не так скоро, но последние события меня вымотали. все таки столько нового, столько сражений и впечатлений. Неожиданно прямо во сне я открыл глаза и неожиданно понял, что вернулся в свою башню зла в свое время. Я понимал, что все это не настоящее. Призрачный тронный зал, призрачные люди, окружающие меня со всех сторон, но ничего не мог поделать. Вот, темный туман подступает к нашим стенам». Передо мной склонили головы лысый и какой-то незнакомый мне парень в тяжелом стальном доспехе. В руках меч и щит, наполненные какой-то незнакомой мне стихией. Интересно, кто это? «Истинные звери вступили в бой со скрывающимися там тварями, но пока мы ничего не можем сделать, на них не работает ни одна стихия, ни даже выстрелы кристаллами Атиса. На насест рядом с троном опустилась Гарпия и доложила вид на обстановку с воздуха. «Это странно». Я повернул голову и увидел говорящую это Сафи. Ранни развела свой лик смерти до максимально возможного уровня, но сейчас почему-то стояла без привычной оболочки из этой стихии. Нет, обычно рядом с другими людьми она старалась держать ее под контролем, но сейчас то и не было даже у нее в глазах только обычный белок и множество лопнувших капилляров. Я не чувствую ее. Я был почти уверен, что девушка имеет в виду свой контакт со смертью, но хотел знать наверняка. Попробовал открыть рот, но тот не слушался. Попробовал пошевелиться, но ничего не вышло. Попробовал сделать хоть что-то, а потом на замок накатила черная волна, и я резко вскочил уже на своей кровати в добром страннике. Просто сон. Я вытер выступивший на лбу пот. Вот только я был совсем не уверен в том, что за увиденным мной ничего не стоит. Мне ведь явилось будущее, и это будущее было совсем другим, не таким, как тогда, когда я один встречал приход темного дыма. На этот раз я готовился. Рядом были верные друзья, оставшиеся со мной, несмотря ни на что. Взять то же время, когда должна была случиться эта битва, сколько до нее лет прошло с того момента, как я уснул, А они все равно были рядом да где это видано чтобы люди дружили так долго еще меня заинтересовал неизвестный парень пришедший ко мне на доклад вместе с лысом и смерть уж больно странно она себя вела рядом с наступающим на нас чёрным дымом похоже действительно не зря в местных легендах выделяют три стихии демиурга то есть жизни его явного врага смерти и тайного про которого я пока так ничего и не выяснил, ну, кроме его связи с остальными двумя стихиями. Потянувшись, я поднялся с кровати, а потом спустился в общий зал доброго странника, где за те несколько часов, что я проспал, произошли серьезные изменения. Теперь это место больше не напоминало берлогу одинокого холостяка, а походило на настоящий трактир. Осталось только разобраться с продуктами, выпивкой, и оно будет готово принять своих первых гостей. Оглядевшись по сторонам, я не увидел никого из наших. Потом догадался осмотреть ближайшие комнаты, и оказался прав. Устав после уборки и недавних сражений, где им тоже пришлось выложиться, все мои новые последователи разлеглись кто где, и, не обращая внимания друг на друга, громогласно похрапывали. Единственным, кто остался на ногах и присматривал за входом и лестницей на второй этаж, где спал я, был Василий. Призрак в оболочке духа зла. Ему совсем был не нужен отдых, и он просто сидел на корточках в уголке, размышляя о чем то своем. Впрочем, стоило мне лишь поманить его, как он тут же беззвучно подлетел ко мне. причем сделал это специально так, чтобы случайно не приблизиться ни к одному из спящих. Все правильно. Тогда могли бы сработать их инстинкты. Мол, кто-то рядом, надо просыпаться и сражаться. А так, удаляется кто-то, ну и пусть. Главное, что спать не мешает. «Что-то еще сделали, помимо уборки?» — спросил я духа. «Да». Бывшая повелительница Света попросила стражника связаться с поставщиками. Деньги у того были, так что уже к вечеру должны принести припасы. А лысый воин поймал мальчишку на улице и отправил к своим друзьям. Те тоже должны примерно к этому времени подтянуться. «Хорошо», — я довольно кивнул. Харту и Санни хватило самостоятельности, чтобы начать действовать. Причем, как оказалось, бывшее светлое может приносить не только неприятности. Это радует. «Как младше Шелли?» Я вспомнил, как капитан назвал девочку, и неожиданно осознал, что мне интересно ее состояние не просто с точки зрения изучения последствий взаимодействия со смертью. Мне действительно не хочется, чтобы она пострадала. Не зря когда-то известный французский писатель Экзюпери писал, что мы в ответе за тех, кого приручили». Причем не в том смысле, который обычно вкладывают в эту фразу. Дело тут ведь не только в ответственности, но и в том, что ничего не привязывает нас к другим сильнее, чем оказанная кому-то помощь. Один раз встанешь на эту скользкую дорожку, и потом будет невозможно избавиться от мысли, но, может быть, еще разок его поддержать. А то что же, все прошлые разы были зря? И ведь многие хитрые люди этим пользуются в обычной жизни, просят тебя помочь обычно сущую мелочь, которая ничего не стоит, а потом спокойно пользуются тем, что для тебя они уже не часть серой массы, а в какой-то мере свои. Я невольно усмехнулся этой мысли. Обдумывать свои поступки очень полезно. Проговорив хотя бы про себя то, что собираешься делать, гораздо легче заметить решения, которые могут плохо закончиться. Вот и сейчас я понял, что могу слишком уж привязаться к моим первым сторонникам в этом времени — и теперь буду держать этот процесс под контролем. Да, неприятно. Да, начинаешь чувствовать себя чуть ли не роботом. Но если ты не развлекаешься, если на кону стоит жизнь, твоя и не только, то разве у тебя есть выбор?» Пока я размышлял над всем этим, Василий быстро доложил о состоянии девочки. Как оказалось, ее регенерации хватило, чтобы рука уже восстановилась, но она еще не просыпалась. И вопросов о том, что именно с ней случилось, Шелли еще не задавали. Кстати, насчет вопросов. Пока я спал, мой мозг в фоновом режиме прокручивал возможные варианты того, что делать дальше. И вот родилась у меня одна идея. «Иди за мной, подстрахуешь в случае чего», махнул я духу и двинулся к кухне. Как я уже успел узнать, за ней были расположены спуск в подвал и кладовки, где мы будем хранить продукты. Но пока меня интересовал именно первый номер в списке. Маленькая дверь, сколоченная из грубых досок, примерно в метр высотой, со скрипом отошла в сторону. Я увидел идущую вниз такую же грубую и почерневшую от времени лестницу. Если парадные части дома были выполнены довольно хорошо, то на черновых помещениях строители явно экономили. Впрочем, учитывая то, что я слышал о бывшем хозяине, это совсем не удивительно. «Вниз!» Я зажег на ладони маленький огненный шарик а потом ступил на лестницу. Василий шел вслед за мной. Спустившись в подвал, я повесил по его краям сразу несколько огненных шариков, освещая лежащие вокруг горы мусора гнили и крысиного помёта. Забавно. Оказывается, даже в другом времени, даже в мире богов, есть эти хвостатые грызуны. Я попросил Василия расчистить площадку в центре, а сам принялся готовиться к одному эксперименту. Я не был уверен, что мой план сработает, Но если да, то я повторю нашу недавнюю встречу со смертью, однако на этот раз на моих условиях. Покопавшись в своих запасах оружия, я нашел парочку клинков с золотыми украшениями. Вензеля и фигуры из драгоценного металла были тут же без всякой жалости срезаны косой и расплавлены в пламени у меня на ладони с добавлением остатков кольца, снятого с руки Шелли. Дальше, вспомнив свой опыт работы с доспехами, Я вытянул из пластичного металла тонкую нить, а потом, несколько раз скрутив ее, словно канат, свернул в новое украшение. не намного хуже, чем раньше. Может быть, у меня талант? Потом только и осталось, что добавить осколки камня из старого кольца и покрепче их зафиксировать. Теперь трещину между ними издалека можно было и не заметить. Думаете, получится снова призвать то существо? Василий закончил со своей задачей и подошел к мне поближе. «Вы хотите, чтобы его на этот раз надел я?» «Нет, я быстро покачал головой. Чего я точно не собирался делать, так это давать чужой силе доступ к телу, так сильно связанному с одной из моих главных стихий. А если смерть вообще подчинит себе Василия? С телом духа зла он же таких дел наворотить может. Нет уж. В таком случае было бы проще провести разговор, пока захвачена была всего лишь Шелли. Но, к счастью, у меня есть другой гораздо более адекватный и простой вариант справиться с этой ситуацией.